Запись 11. Семён Лошкарёв взял меня на поруки. Выслушав мой сбивчивый рассказ о Фунтике, он покачал головой. Постарайся забыть. Фунтик хоть и мразь, но живее всех живых. Многих уже нет, а он всё есть. И не думай, он далеко не дурак. Держи его всегда на виду. Он очень мстительный. Семён учил в первую очередь правильно ориентироваться. Как, куда, как кого зовут, сколько есть времени на решение проблемы. Всё время свое рассчитываю, учил он. Ошибок быть не должно. «Почему ты, например, без респиратора ходишь?» – спросил он меня. «Так ведь тут безопасно, да и Фунтик всегда ходит без респиратора», – удивился я. «Безопасных мест вокруг провала нет. Запомни, и всегда носи респиратор. Когда поднимается температура на периметре... «Может начаться метелица. И что ты будешь тогда делать? С контролерами на станции куковать? А если тебя по дороге накроет черный пух?» «Черный пух!» «Он все время сбивается в комки побольше, а ветер переносит его с места на место. Но в сухое теплое время он начинает вести себя по-другому». Гонит его ветер к провалу, и он начинает над ним собираться в большую тучу. А потом стоит только температуре упасть, как летит этот пух на большой скорости в разные стороны. И это называется метелица. До края периметра только в путь летит. Тогда беда и возле провала, и в городе. Все по домам прячутся. Как всё утихнет и пух уляжется, команды уборщиков быстро берутся за пылесосы и начинают всё заново. Откуда берётся этот пух, ты мне, конечно, не расскажешь. Ты многим можешь задать этот вопрос, но мало кто тебе на него ответит. Большаков знает, но тебе скорее пороже даст, чем ответит. Фунтик знает, но тебе он тоже не ответит после вашей размолвки». «Можешь спросить у Петровича, он этот пух пережил», — сказал мне Семен. «А ты?» «А я... я не пережил», — загадочно ответил он. «Ладно, не хочешь рассказывать и не надо. Со мной Юрет живет, он этот пух каждый день по третьему корпусу собирает. Он-то все про него должен знать». Уроки Семена быстро пошли впрок. Как он объяснял, как сам все делал. Это был не инженер по обслуживанию, а какой-то увлеченный художник. Он чувствовал всю работу. Он жил ею. Это нельзя было передать словами. Можно только наблюдать и восхищаться. Большуков, кстати, такой же, но он лидер. Он всегда сидит на месте, но при этом находится везде. Всегда в курсе происходящего. Все у него спланировано заранее, А со стороны, бывает, смотришь, сидит себе за столом и спирт, неразведенный стаканами, глушит. На моих глазах по три стакана выпивал, как воду, и совершенно не пьянеет. Так бывает вообще? Другие стакан такой на троих разводят, и им хватает. Смертельная же доза. А сколько он за день выпивает, я не считал. При этом всегда работает. Всегда он на работе. Гениальные люди, но друг с другом не общаются. Я не стал выяснять, почему, может, поссорились давно, кто их знает. Прошло три недели, Большуков уже не глядел на меня с подозрением, я справлялся. Он стал поручать задания посложнее, я кидался к телефону, и Семён, смеясь, прибегал на помощь. Снова справлялся. Большуков стал морщить лоб, я не просил помощи с его стороны, и это его похоже. Заинтересовало. Я вырос в его глазах. Как-то между заданиями я сидел на телефоне или стал техническую документацию, старался запомнить то, чему меня с утра Семён учил. Там был один хитрый узел, который смонтировали в обход. Семён про это знал, а схема нет. Большуков, как обычно, налил себе полный стакан. А ты на последнем задании как справился? Это Фунтик тебя научил. — спросил он. — Конечно, вы же знаете, он учитель от Бога, — рассеянно ответил я. Впервые я увидел, как Павел Федорович поперхнулся спиртом и закашлялся. — Возьмите пирожок, что вы все без закуски-то? Лицо у меня было самое невинное. Большаков замахал на меня рукой, присел, успокоился. — Ладно, хорошо работаешь, дам тебе отгул на один день. «Сходи в город, прогуляйся, это то все на работе да на работе. Отдохни». Ого, какая щедрость. Надо ценить момент. После смены стал подстрекать Юрика составить мне компанию. Вдруг заблужусь, я же новенький. «Юрик, ну пошли!» – его долго уговаривать не пришлось. Он сразу же отпросился в своей бригаде на один день. Утром, помывшись и одевшись поприличнее, мы собрались на выход. В спецодежде не пускают, в город только в обычный. Андрей храпел на койке, он с ночной смены пришел. По нему, видно, сильно устает, не всегда ест. Мы, когда свободны, готовим ему с Юриком еду в запас, черт их знает, в этой охране кормят или нет. Но обычно мало пересекаемся. Только когда смены совпадают, не оставлять же его голодным. Так у нас повелось. От Сереги не дождешься, он только о себе думает. А может, просто еще не обвыкся он... Вот и в это утро Юрика разозлил. Ходил с налитой кружкой чая, вздыхал горестно. Мешал нам собираться. Заглянули ребята из соседней комнаты. «Юрец, вот список, купишь нам, мы написали всё». «Конечно, пацаны, только дайте рюкзак на всякий случай. Сейчас притащим». «Ты что, шестеришь на них?» Сергей выразил своё недоумение. «Шестерю? Я шестерю!» «Да как у тебя язык только повернулся!» — Юркаша столбенел. «Когда я сюда приехал, я был гол, как сокол. Вообще без ничего приехал в одной одежде. После первой смены мне одежду не вернули после обработки, сказали из стекла. А к спецовке трусы не прилагаются. Я тогда пошел по комнатам, попросил денег взаймы. Выкрутиться до получки хотел». И везде мне протянули руки с деньгами и одеждой. Никто не прошел мимо. Совершенно чужие люди приходили помочь мне. А когда я хотел вернуть деньги с зарплаты, меня послали. Мне никто не отказывал. И теперь я никому не отказываю. Тут порядки такие. Мы тут все одинаковые, они по масти, ты понял? Кажется, Юрик взбесился. Я напрягся. Дело близилось к скандалу. Но тут с койки громко всхрапнул Андрей, и Сергей испуганно пошел на попятную, заговорил, что не так выразился, извинился перед Юриком. «Мы забрали у соседей рюкзак и пошли на остановку ждать трамвая в сторону города». «Ну что, дунем по веселой?» – предложил Юрик. Запись двенадцатая. В Солнечногорске три типа трамваев – Желтые в них все ездят, зеленые для охраны в-третьих не ездят, они траурные. Встречаешь такой трамвай, и грустно на душе становится. Кого-то повезли хоронить, но я их редко видел, они всегда без остановки ездят. Сели мы в трамвай, и я начал пытать Юрика насчет черного пуха и метелицы. Кроме нас в трамвае никого не было, можно же поговорить. Запух, я тебе так скажу. Хоть я и вижу его каждый день, но не знаю, откуда он взялся. Знаю, что он странный, и мне кажется, живой. Может, это и грибок какой, а может и плесень. Нас не инструктируют насчет его происхождения. После метелица он снова в корпусах собирается, и мы его убираем. А нельзя его уничтожить, раз он такой опасный? Юрик засмеялся. Да тысячу раз пробовали. И сжигали его, и химией поливали, пробовали его в контейнерах хранить, закапывать. Только как только в электростанции мощность поднимается, а он раз и снова над провалом. Какой электростанции? То есть как это какой? Геотермальная электростанция в провале. Ты чего? Ты же на периметре станции контроля обслуживаешь от этой электростанции. «Что, даже не знаешь, чем занимаешься?» «Какая нахрен электростанция?» – подумал я. «В технической литературе про это ни слова нет. Нам старики говорили, что когда Чернобыль случился, создали эту электростанцию в экспериментальных целях. Дешевый источник энергии для города и оборонных предприятий». Теперь город полностью зависим от большой земли в плане электричества Поэтому над провалом всегда дым Электростанции-то под землей Наверное, отводят лишнее тепло Но черный пух непобедим Нам приходится его из мешков за стены стряхивать А местность специально заболачивается, чтобы он не сильно летал А метелицу ты видел? Юрик сдрогнул Это, брат, настоящая жопа Два раза видел и оба раза как первый. Мы, мы и так всю смену в спецкостюмах, а в них сам знаешь не покурить, не пернуть, тяжело очень. Во время метелицы все прячемся по подвалам или в бункер и ждем, пока она не кончится. Костюм не спасает, проникающая способностью пуха увеличивается. Если он застал тебя даже в защите в это время на открытой местности. То все. Находим после этого только пятно человека. Там, в третьем, много таких силуэтов по стенам, на бетонном полу. Везде, короче. И не отмываются эти пятна. Пробовал я их отмыть. Народ песню придумал про эту метелицу. И как только очередной боец загибается от пуха, поют ее. Слышал ведь? Ничего себе. А я, дурак, между станциями пешком бегал, чтобы трамвая не дожидаться. Охренеть! Может, спецкостюм мне с собой на работе таскать? Лишним не будет. А в твоём корпусе чем занимаются? Там электронику клепают». Поточные линии автоматические. Операторы работают дистанционно, а все эти контейнеры изолированы. Нас туда пускают только, когда они не работают. Проверить, чтоб пуха не было. Отгрузка готовой продукции ведется прямо в метро. Всем японцы заведуют. Вот только не говори, что ты про метро не знаешь. Я тактично промолчал. Во втором корпусе, говорят, реактор по переработке отходов. Реактор я сам не видел, видел только отстойник. Там куча вагонов, которые сюда пригоняют с железки. Составы идут из-за границы. От переработки отходов Солнечногорск получает кучу денег. Там же валюты платят. Я бы очень хотел там работать. Вон, Сергей все ноет, а денежка ему идет. Нытик, блин. А что в первом корпусе? В первом, брат... Настоящие чудеса творятся. Там хозяин Мирон Иванович. Да он тут всему городу хозяин. Там разрабатываются передовые технологии, но какие? Кроме слухов ничего неизвестно. Секретность кругом, понимаешь? Ничего я не понимал. Вообще ничего. Чем дальше в лес, тем страшнее. Такого пуха в природе в принципе быть не должно. Но возле провала он есть. С другой стороны, про радиацию раньше тоже люди не знали. Может, этот пух — побочный продукт, выделяемый при работе электростанции? Не верю. Я читал про геотермальные электростанции. Они должны быть безопасны. А тут такое происходит. Сплошные загадки. Трамвай остановился и зазвенел. Перед нами стали открываться ворота в город. Запись. Не буду число писать, я суеверный. Иногородник просто так в Солнечногорск не пускали. Нужно было сначала получить разрешительный документ от непосредственного начальника. Потом поставить печать у службы охраны, с какое по какое время будешь находиться на территории города. Марок одна. А как только через ворота в город въехали, тут же надо выходить и отмечаться на КПП. Обратно тоже». К любой покупке должен был прилагаться чек с отметкой продавца, и не дай бог что-то напутают. Оставишь покупку у охраны. В городе запрещено употреблять спиртные напитки и посещать увеселительные заведения. Курить только в строго отведенных местах. Так поучал меня Юрик. Поэтому про общение с девушками забудь, облизывайся на них издали и аккуратно роняй слюну в ладонь, чтоб не заметили. Да и ладно». Я сюда не за девушками приехал, а денег заработать. У меня было столько работы, что я больше ни о чем не думал. Я телевизор в общем зале на этаже редко смотрел. По вечерам холостяки включали видеомагнитофон и крутили порнуху. У многих стены в комнатах были оклеены голыми красотками. По комнатам гуляли журналы соответствующего содержания. Рассказов уже наслушался вдоволь нелегкой любви. Залетела, родила, плачу элементы. залетела от другого, бросил коплю на квартиру, залетела коплю на свадьбу, чтобы как у людей всё. Кругом жизнь, обычная жизнь людей, работяг без изысков и особых требований, возможно в самом городе и по-другому. В Солнечногорске очень мало зелени. И очень тихо. За час я увидел всего восемь человек на улице, в основном пенсионеров. «Специально считал. Мы гуляли по главной улице, заглядывали в магазины, ротозейничали, прошли мимо кинотеатра с истертыми афишами. Кажется, он был закрыт. Прошли музей, тоже закрыт. Открыты были только магазины». Юрик указал мне на вывеску магазина, стоявшего через дом. «Вон туда обязательно. Магазин «Океан». Парни просили шпроты и кильку в томате. И икру, само собой». Магазин «Океан», как мне показалось, был городской достопримечательностью. Он был огромным. Такой подошел бы скорее Москве, чем Солнечногорску. Двухэтажный, с фонтаном посреди зала. Фонтан был украшен рыбками по кругу и мозаикой, а вода лилась из дельфинчика, стоявшего на хвосте. Дельфинов тут тоже продают? Под потолком висела люстра в виде осьминога с лампочками в щупальцах. Повсюду зеркала и цветные витражи с изображениями рыб и морепродуктов, и весь магазин отделан голубой и молочной плиткой. Очень красиво. Я как настоящий провинциал разинул от удивления рот и робко оглядывался. Как тут что-то можно покупать? «Это любимый магазин Мирона Ивановича», — объяснил мне Юрик. «Не поверишь, но тут есть любые морепродукты. Хотя... «Хотя, от чего это я? Сейчас поверишь!» «О, еще как поверил!» «Пирамиды из рыбных консервов были выше меня. На льду лежала красная рыба и даже крабы. В аквариумах, что стояли позади улыбчивых продавщиц, плавала живая рыба. «Обалдеть! Раки нужны? Пожалуйста! Осетр, белуга, стерлядь? Вам сколько? Подходите!» И все вежливо, с улыбками. Не привык я, что продавщицы мне улыбаются. Я мямлил и отходил от прилавков. Юрик тут уже был не в первый раз. Он давно освоился и бойко набивал сетчатую тележку на колесиках консервами. Я ходил следом. Я тогда впервые увидел черную икру, лежащую в стеклянном прилавке-холодильнике. И замер перед ней. Как папуаз перед золотыми побрякушками. «Хотите бутерброд намажу?» — предложила продавщица. «Видимо, я забавно выглядел». «А? Что? Нет, нет, спасибо. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Вот и другу один возьмите». В полном ошеломлении я принес Юрику два бутерброда из белого хлеба с черной икрой. «Да ну, ешь сам!» — отказался он. Я ее уже в банках взял, и тебе одну банку. Так и подумал, что ты ее не пробовал. Пришлось мне оба бутерброда съесть. Кажется, черную икру переоценивают. Хотя вкусно. Еще бы съел. Весь магазин мы обошли, все посмотрели. Я хотел еще вобла накупить, но Юрик отказал. Ее через КПП не пронесем, поэтому только консервы. Потом долго разбирались с кассиршей по чекам Ставили везде печати, проверяли каждую банку, я вызвался тащить рюкзак. «Ох ты, чем его набил? Он неподъемный!» Гулять с рюкзаком было тяжеловато. Мы купили по мороженому и уселись на лавочку под деревом. «Заметил, сколько тут статуй?» Юрик съел все мороженое в три укуса. «Заметил, наверное, дань ушедшей эпохи?» ответил я, глазея по сторонам. Статуи были везде, словно в пионерском лагере. Они украшали аллеи, прятались в парке. У них, скорее, было декоративное значение. Я не думаю, что гипсовая статуя школьницы с учебником и щенком имела историческую ценность. Или вот это — пионер с горным. Но вот если идти вниз по главной улице, то выйдешь на площадь, и там стоит скульптурная группа «Трое ученых держат в руках сферу» из бронзы. Ее как дань уважения — Местным светилом сделали Под ногами загудела земля Я вздрогнул «Это метро!» — успокоил меня Юрик «Я его каждый день слышу» «Но сам ты в метро катался?» — поинтересовался я Шутишь, что ли? Для иногородних трамвай. Только местные, которые работают в корпусах, имеют право проезд. Такая система. Они идут на станции, где отмечаются, и едут на работу оттуда также. И, конечно, новый район города. Туда тоже метро идет. Новый район? Тут только старики живут, те, кто еще не переехал. И школа с детским садом вроде бы. А так людей активно переселяют из старой части города в новую, которую сейчас отстраивают. Все руководство живет в новом районе, все службы там. Там дают новые благоустроенные квартиры для работников. Строятся рестораны, парк развлечений для людей, вроде Диснейленда, американцы делают. Там спортивный комплекс и гостиницы, какой-то торговый центр, где можно купить все. Я раньше думал, что это универмаг. Тут уже много домов пустые стоят. Думаешь, почему здесь людей мало? Тогда это многое объясняет, подумал я. Смотри, какая киса идет!» Юрик толкнул меня в бок. Мимо нас на каблуках процокала молодая девушка в юбке выше колен и белой блузке. На шее бант, с портфелем в руке, учительница, скорее всего, решил я. Да, бант меня тоже удивил. согласился Юрик. «Эх, приезжай ко мне в гости, когда свалим отсюда. Самые красивые девушки живут в Краснодаре. У нас тепло, до да море рукой подать. Арбузы. Ты знаешь, какие у нас арбузы можно купить на рынке? Ха -ха, да что купить? Я тебя на поле свожу, где сможешь сам себе выбрать любой арбуз. И все будут сахарные. А еще у нас арбузы солят. А как это? Арбузы же не огурцы. Это надо попробовать». Арбуз такой ешь, и он словно газированный. А еще кизил, абрикосы. То, что у вас называется персиками, у нас это абрикосы. А еще каменное дерево, груш такие. Зуб в них оставишь, пока кусаешь. И грецкие орехи. А девушки какие. Опять он все на девушек свел. Лучше бы про персики рассказал. Или кизил. С тяжелым рюкзаком быстро надоело гулять, и я стал подбивать идти в сторону дома. На КПП пришлось вытащить все покупки и разложить их перед военными. Потом сверяли все по списку, слава богу, все сошлось. Нам пожелали всего хорошего, и мы стали дожидаться трамвая на выход. Запись четырнадцатая. Снова был некоторый перерыв. Тетрадку с дневником я забросил, вспомнил только, когда Большуков мне сообщил, что перевод денег сделали — И деньги дошли. По крайней мере, был ответ об их получении. Это очень хорошо. Значит, моя поездка сюда была не напрасной. Я теперь справляюсь с работой. Все-таки уже почти два месяца тут. Большаков мною доволен. Я все успеваю. Лашкарев тоже доволен. Теперь я уже помогаю ему в его работе. Вчера затаскивали шкаф управления на вышку у станции консервации. Он один бы ее не затащил. Залезли на площадку на высоте около тридцати метров. При помощи строп вытянули ящик, расключили его. Потом Семён неожиданно начал расспрашивать меня о разговорах в столовой. Не слышно ли чего? Да вроде всё обычно. Пирожки с повидлом стали новые делать. Приходится их в пакет заворачивать. Повидло жидкое и вытекает, когда кусаешь, — вспомнил я. «Я не про то», — хмыкнул Семён. «Люди о чём разговаривают?» Я припомнил. Про Мирона разговоры идут. Какой он хороший, что он дьявол. Как о людях заботится. Что если на предстоящих выборах за него проголосуют, и он станет мэром Солнечногорска, то не жизнь будет, а сказка. Но мне-то что с того? Я иногородний, на выборы не пойду. Семен подошел к краю площадки, позвал меня. Отсюда хорошо было видно стены третьего корпуса и поднимающийся дым над провалом. «Сегодня дымило сильнее. Или просто я этого не замечал?» В Солнечногорске два хозяина — Мирон и Кузнецов. Мирон главествует над лабораториями и контролирует часть финансовых потоков. Кузнецов — это транспорт и безопасность. Ему принадлежит железная дорога и военные на его стороне. Оба они — бюрократы и козлы, и борются в перетягивании каната власти — Но Кузнецов — козел в меньшей степени, чем Мирон. Он не торгаш, а Мирон, хоть многие и называют его дьяволом, вовсе не дьявол. Но только когда открылись врата в ад, он первый прибежал и напросился работать привратником. «Опять загадками говорите?» — засмеялся я. «Да, загадками. Вот тебе, молодец, первая загадка». Узнай-ка у своего соседа, который работает во втором корпусе, что это там за перерабатывающее ядерные отходы устройство. Когда Солнечногорск очень нуждался в деньгах, Мирон закинул эту идею в самые верхи и в короткий срок реализовал программу по утилизации. Удивительно, да? И что? В Солнечногорске много удивительного. Пожал плечами я. «Да, это точно!» — согласился Семен. «Много удивительного!» «Посмотри внимательно на дымовую шапку над провалом!» «Вот тебе вторая загадка!» Я послушно начал вглядываться. Ну, дымит, сильнее, чем обычно. Значит, мне не показалось. Поглядел на болото вокруг. Увидел парочку станций. Все как обычно, вон далеко трамвай идет. «Не видишь, значит», — вздохнул Семен. «Метелица начинается. Сейчас потихоньку черный пух стягивается к провалу. Это видно, если внимательно вглядываться. Можно увидеть слабое сияние. Метелица начнется через час». Я побледнел. «О метелице я был наслышан уже достаточно. Спрячемся у тебя в станции?» — спросил я. «Нет», – покачал головой Семён. – «там место только для одного. Ты сейчас быстренько слазишь с вышки, у тебя на это будет минут десять, и бежишь на остановку. Трамвай подъедет как раз к этому времени. Сядешь в трамвай, наденешь респиратор и сиди себе спокойненько». Через 20 минут сработают датчики и начнется отчет. Трамвай возьмет резкий старт в сторону экспериментального цеха. Кто не успел, тот опоздал. Так что поторопись. А ты? Я доделаю, что хотел, а потом пойду прятаться. За меня можешь не беспокоиться. До встречи. Как я припустил... Хоть я и боялся высоты немного, но тут про всякий страх позабыл. Слетел ласточкой и бросился на остановку. Через пару минут позванивая подошел трамвай. Ну же быстрее, зараза медлительная. Впрыгнул в трамвай, надел респиратор. Немного расслабился, все равно было страшно, а если меня с водителем накроет. Заглядывал в окна, смотрел в сторону корпуса. Мы проехали несколько остановок, когда над полем завыла сирена. Звук был надрывный и низкий. Ощущение тревоги у меня усилилось. Трамвай тренькнул и прибавил хода. Я облегченно выдохнул. Небо тем временем стало темнеть. В экспериментальном корпусе трамвай въехал в первый же цех и остановился. Выпрыгнувший водитель махнул мне рукой, завязав за собой. Я побежал за ним, спустился в бункер. Сирена все завывала. На скамейках сидело человек 30, играли в карты, читали книжки, взятые из специального шкафчика. Некоторые пользовались случаем и спали. Я присел на скамейку. Прибывали еще люди. Потом дверь в бункер захлопнулась. Сработала система безопасности. Где-то наверху, в небе, клокотала и бушевала огромная туча. «Хороший бункер. Мне понравилось, что всё в нём было продумано. Стояли ёмкости с фильтрованной водой, два туалета, да и запасы еды тут наверняка были. Люди переговаривались, обменивались информацией, но, что очень странно, все относились к метелице как к чему-то само собой разумеющимся. Словно наверху сейчас не катастрофа, а всего лишь град. Это как так? Неужели никого это не пугает?» Я прислушивался к разговорам, обычная бытовуха. Обсуждали отделку в новой квартире и сантехнику. соседом завидовал, говорил, что только через несколько месяцев переезжает. Говорили что-то про улицу Огневую, будто бы там опасно стало. Но я уже задремал под шум голосов. Запись пятнадцатая. От работы я был свободен. Сегодня Большакова чем-то расстроил Фунтик, и он орал на него добрых полчаса, а потом заставил и шачить одного за всех. Фунтик шипя убежал работать, а мне Большаков приказал идти домой. Ха -ха, я свободен. Пойду высплюсь. В комнате, к моему удивлению, были все, даже Юрик. Он по-турецки сидел на своей койке и читал журнал. «А что это ты корпус после метелицы не подметаешь? У вас же сейчас пик рабочего времени», — удивился я. «Да ну! У меня сегодня кровь брали, поэтому есть справка на освобождение от работы. Это называется «повезло». Пацаны из бригады сейчас сутки будут с пылесосом бегать, а я же приду на чистое». Юрик махнул рукой. Я хмыкнул и решил завалиться спать. Юрик не позволил. «Знаете, редко бывает, чтобы мы вот так собрались. Может, выпьем по этому поводу?» «Можно?» — со своей койки разрешил Андрей. «Кислый ты с нами!» Забыл сказать. Серега получил кличку «Кислый» — за нытье. Много ныл. И теперь в общаге его все так называли, даже завхоз. Теперь он ныл и из-за клички. Я сгонял к завхозу за быстряком, это была местная тема. Завхоз заранее готовил небольшой набор закусок и держал их в запасе в холодильнике. Если люди хотели выпить, они ходили к нему за готовым набором и не заморачивались с нарезкой. Завхоз был зажиточным человеком. Хлеб, масло, колбаса, рыбные консервы, маринованные огурчики и грибочки – это все набор быстряк. Заплатил завхозу и бери, что тебе нужно. Если хочешь экономить, ешь паёк. Там тоже много вкусного, но пайки уже приелись, и хлеба в них не было, только галеты и печенье. Поэтому завхоз был незаменим. Вернувшись с добычей, я разложил все на очищенном по этому случаю столе. Андрей развел спирт в трехлитровой емкости. Мы собрались перед столом в ожидании, Андрей капнул на ложку и поджег. Остался удивлен качеством вспыхнувшей водки и стал разливать по кружкам. «Ну давайте, за случайный выходной!» Выдал он тост, и мы, звонко чокнувшись, выпили по первой. Ух, хорошо! Я выдохнул и налег на закуску. Скованность спала, и начали разговаривать о работе, обмениваться впечатлениями. Юрий рассказал, что в медицинском центре сегодня видел кучу манекенов. Их было очень много. Медработники, скорее всего... «Обучение по технике безопасности будут проводить». Андрей засомневался, ему про это ничего не говорили. Он разлил по второй. «За что выпьем?» «Нахуй метелицу!» — предложил Юрик и поднял кружку. «Нахуй метелицу!» Хором поддержали все и выпили. После второй Серега начал оживать. Стал рассказывать про новую партию радиоактивных отходов, как сегодня утром ее обходил перед метелицей. «Цистерны из США идут, а руководство долгосрочный контракт собирается подписывать. Но не хватает площадей для хранилищ. Неужели дело так бойко идет?» Спросил Андрей и подал Сереге бутерброд с колбасой. Серега уставился на бутерброд, будто это пульт от телевизора, и, поискав на нем кнопки, укусил. После чего сказал, что бойко — не то слово. «Реактор — зверь». Выпили за реактор. Юрик убежал за гитарой, кажется, завхоз надул нас с нарезкой, почему так мало. Я слазил за пайкой и принялся потрошить говяжьи консервы. Андрей посмотрел, что я делаю, и решительно предложил свои, гречневую кашу с тушенкой. Включили плитку и на большую сковородку вывалили две банки каши. Пока дожидались, когда она раскочегарится, выпили еще по одной «что-то долго ждем». Сергей предложил добавить скорости. «Уважаю», — сказал Андрей и разлил водку по кружкам. «Да я про скорость плитки говорил». Но ему все равно пришлось выпить. Вернулся Юрик с гитарой и двумя соседями по этажу. Налили штрафную, почему-то всем, закусили. Тут заскворчало, задымилось на сковородке каши. Андрей накинулся на нее с ложкой и начал колоть ее на куски, мять, чтобы быстрее дошла. Разговорился с соседями. Они рассказали, что трудятся на стройке в новом районе Солнечногорска. У них очень высокие темпы строительства. Гонят просто неимоверно. Руководство хочет ко дню города сдать сразу несколько жилых домов и парк аттракционов. «А сами аттракционы вы видели?» – спросил я. Парни засмеялись и сказали, что только издали. Там, мол, иностранцы работают, и охрана их близко не пускает. «За аттракционы!» — предложил Андрей. Накатили за аттракционы. Что-то я опьянел. Все сгрудились возле сковородки и ели. Я кидал в рот горячие куски каши и глотал, пытаясь отдуваться и прийти в себя. В голове немного прояснилось. Серегу понесло. Рассказывал про учебу в институте, да какой он физик-ядерщик. Да если бы не нужда, хрен бы он сюда поехал. Юрик пытался настроить гитару и хихикал, кивая мне. «Видал? Стоило напоить, как сразу на человека стал похож». «Ты играть будешь или сиськи мять?» Я уселся рядом. «Да у них не гитара, а недоразумение. Погоди!» оно ну, дай сюда! Всему учить надо!» Андрей потребовал себе гитару. Он немного поперебирал струны, я думал, что он вернет ее Юрику, но Андрей вдруг удивил и сыграл нейтральную полосу. Все от неожиданности зааплодировали. Сергей полез обниматься, а Андрей очень ловко для пьяного увернулся от него и запел другую. Девушку из Нагасаки. Хорошо спел. Я, признаться, эту песню полностью и не знал, или он так спел. «Курнём?» — предложил Юрик. Мы стояли в коридоре, курили, на нас смотыляясь, набрёл Серёга из туалета, что ли, шёл. «Ребят, угостить сигареткой», — попросил он. «Ты же не куришь. Когда выпью, иногда хочется». Ой, Серёга икнул. Юрик ухмыльнулся мне и достал пачку «Беломора». Аж что это за сигареты у вас?» «Обычный «Беломор». Беломора курица, как сено». «Кашлял Серега. Хоть и кашлял, а сигарету скурил. Мы провожали его с любопытством». «Спорим, до комнаты не дойдет», — предложил Юрик. «А на что спорим, на щелбан?» «На щелбан только ребятишки спорят. Давай на пендель!» Но тут Серега упал, и мы не успели поспорить. Смеясь, затащили его в комнату и кинули на койку. «Пусть валяется». Народу прибавилось. Андрей был в ударе, он уже исполнял песни по просьбам. Приносили еще закусок. принесли коньяк, я не гордый выпил и горды коньяка. Юрец потребовал своей очереди. Андрей отдал гитару и присоединился к застолью. Юрик, хитро улыбаясь, начал исполнять «Сектор газа». Народ радостно завопил, даже я завопил. Последний раз я «Сектор газа» на выпускном в техникуме слушал, когда от учителей заперлись в актовом зале и, врубив колонки на полную мощность, распевали купленную одну на всех бутылку водки и три пива. Стали подпевать Коньяк во фляжках передавали из рук в руки Было очень весело Но в какой-то момент меня затошнило И я выскочил из комнаты Потом я блевал Обнимая унитаз за белые бока Умирал Клялся, что никогда больше не буду пить Пусть только этот коллапс прекратится Смывал воду Умывался в рукомойнике Пытаясь прийти в себя И бледный полз по стеночке В мою сторону полз Серега и остановился поздороваться. Спросил его, как жизнь. «Хреново!» — ответил тот. «Самое ужасное, что я тут ничего не понимаю. Тут все такие». Попытался его успокоить я. «Не ты один». Серега вдруг крепко ухватил меня за свитер. «Самое ужасное?» — зашептал он мне. «Что нет никакого реактора. Это все миф. Пшик!» Сказка для обывателя э, Где здесь туалет, да? Я потащил его в сторону туалета Серега плакал и рассказывал Там только цистерны, понимаешь? Цистерны В них заливают вещество, похожее на тесто И все Вот и вся переработка Только потом температура вокруг цистерн поднимается Месяц и все Нет никаких отходов Только это масса Ее откачивают шлангами, как канашку И заливают в следующую цистерну Но это бред, понимаешь, так не бывает А это масса Я боюсь ее Прохожу мимо и чувствую, как она шевелится Я не понимаю, за что я получаю деньги За секреты Я успел затолкать его в туалет Где его тут же вырвало Нафиг Устал пить Пойду спать Запись шестнадцатая. Юрик обычно просыпался раньше всех. Подъем, подъем, очередь в туалет не занимать, тут вам не здесь. Зараза, еще десять минуточек же поспать можно. Возмущаясь, я протираю глаза с просони. Ну вот, очередное плохое утро. Погода дрянь, снова дождь будет. но это Сергей, дождит хорошо, пуха меньше будет, кричит Юрик. И убегает умываться. «Здорово, орлы! Чайник ставили! Привет, кислый!» Это Андрей с ночной смены пришел. «Во-первых, не кислый, а Сергей Валерьевич». «Ой, да заткнись, кислый! Я конфет шоколадных принес! Красная шапочка! Налетай!» Андрей бухнул на стол пластиковый пакет. Я слез с койки и, перекинув через плечо, полотенце пошел умываться. Надо было побриться, но лень. Пусть щетина подрастет. Новое утро наступило. Новая рабочая смена в Горске. Да, я рассказывал Семену пьяные откровения Сергея. И нет, мне не стыдно. Я пришел на закрытую станцию под видом обхода, попить с ним чая и просто пообщался. Семен паял какую-то схему, слушал меня, дымил паяльником. «На тесто похоже. Я что-то такое предполагал. И что там за штука?» «Можешь просветить? Вот нельзя с ним напрямую. Пока Семена разговоришь, ни один чайник чая выпить можно. Вот и сейчас так же». «Там чудеса! Там леший бродит! Русалка на ветвях сидит!» Ответил Семен и уткнулся носом в схему. «Не ответишь, значит?» Я обиделся. «Загадки, кругом загадки. Я хотел ответов. Отвечу, но не сразу». Про теста, поедающие радиоактивные отходы, я ничего не знаю. Только предполагаю, год назад Мирон организовал переработку, и, соответственно, потребление электроэнергии должно было возрасти. Я готовил перерасчеты на этот случай. Для меня это очень важно. Станция время от времени вырабатывает больше энергии, чем положено. И это только в нормальном режиме. Тогда происходит метельца. Если бы потребление увеличилось, то старые данные пошли бы коту под хвост. Всё бы пришлось считать заново. Метелицы были бы чаще. И что мы видим? Потребление-то не возросло. Мирон решился на свои эксперименты, и они увенчались успехом. Впрочем, это в его духе. Запустите, посмотреть, что получится. Но всем на это наплевать. Всё было подано по-другому. «Кругом обман!» «Значит, метелицы возникают, когда станция начинает вести себя аномально?» «Станция всегда ведет себя аномально!» «Передай флюс, пожалуйста!» «Ага, спасибо!» «Она изначально была такой! Просто об этом не знали!» «Была большой ошибкой использовать сферу в качестве источника бесплатной энергии Семён «Семен сказал-то рассеянно, но у меня уши сразу зашевелились!» «Ого, еще и сфера!» «Так, а что за сфера?» Семен увидел, с каким интересом я смотрю на него и расстроился. «А я это вслух сказал?» Я машинально кивнул. «Жаль, придется тебя убить». Семен для убедительности достал нож. Я испуганно отпрянул. Семен засмеялся. «Вот так-то!» «Будь всегда на чеку и старайся держать язык за зубами». Все началось из-за сферы, но официально этой сферы нет и никогда не было. «В Солнечногорске есть памятник на площади, видел?» «Да, там трое людей держат шар или сферу. А кому он поставлен?» Я пожал плечами. Семён снова уткнулся в схему. Помолчал немного. «Это единственное упоминание о сфере». Памятник предназначался троим ученым как дань уважения к их труду. Именно они были виновны в появлении электростанции. Но потом было принято решение обезличить их. Все-таки секретность и так далее. Чем меньше народа знает об этом, тем лучше. И статую назвали просто. Ученые-труженики Горска», поставившие на службу человечества мирный атом. Хотя какой к чертям атом? Атомную электростанцию так и не построили. Построили совершенно другую. В сфере приделали несколько элементов, и стала она ядро атома изображать. Недавно кто-то оторвал лишнее, хулиганы, наверное. Но поскольку сейчас жителей старой части города перевозят в новую, власти не обращают внимания на сей досадный вандализм. Ученые, значит? Еще какие. И фамилия одного из них — «Огневой». И это будет с тебя пока достаточно. Только не озвучивай вслух эту фамилию. Особенно перед Большуковым. У него аллергия начинается, когда он ее слышит. Я вежливо попрощался и пошел работать. На выходе Семен меня окликнул. Если желаешь получить больше информации, то иди в городскую библиотеку. Я б тебе архив порекомендовал, но тебя туда не пустят. А в библиотеке... Среди старых газет можно найти много интересного.